3. На занятиях Светлана была рассеяна, и то и дело улыбалась своим воспоминаниям. Скоро она поняла, что так не пойдет. План занятий срывался, и впервые из-за неё И она вытащила свою палочку-выручалочку, карточки с контрольными работами. Такие всегда были наготове у любого преподавателя. А вдруг что пойдет не так? а Охрипнешь, например, или понадобится подменить тарегу, или самой уйти. Преподаватель тоже живой человек. Она раздала карточки и предупредила, те, кто закончат раньше, могут уйти. Студенты трудились, стояла напряженная тишина. И сейчас ей ничто не мешало вспомнить прошлый вечер. И ночь, и немножко утро. «Да, вчера после ресторана они поехали к ней на кофе. И кофе затянулось до утра». Александр вскочил в шесть. Надо было прогуривать фонтика Светлана пыталась отдать ему ресторанные коробки, упакованные старательным официантом. Но он отмахнулся. «Съешь сама!» «А мне бежать надо, фонтик ждет». Поцеловал в дверях на прощание и побежал по лестнице. У нее оказалась прорва времени. На занятия надо было к десяти, и она успела даже достать спрятанное вчера в попыхах бельё и перегладить его. И всё ещё чувствовала его рядом, его руки, дыхание, нежность. Как редко случается встретить мужскую нежность. Её обычно стесняются, прячут под ворохом суетливых слов и движений. А как надо, чтоб дрогнула его рука, коснувшись ее груди. И, севший от волнения голос, шептал какие-то сумасшедшие слова. И чтобы была не только страсть, но и ласка. Светлана очнулась от своих мыслей. Почти все студенты положили ей на стол свои работы и ушли. Остались только трое. А вот и звонок. «Сдавайте работы!» Профессионально звонко сказала она. Войдя на кафедру, она увидела объявление. Заседание кафедры. О, боже, не сегодня. Коллега Монотонный читал свой реферат кандидатской. Преподаватели спали, вязали, проверяли контрольные. Словом, обычная рутина. И Светлане никто не мешал думать и вспоминать. Ей давно. Да что там? Ей никогда не было так хорошо, душой и телом, и она старалась сохранить это блаженное чувство на подольше. Даже если он больше не придет, все равно я даже сердиться на него не стану. Так мне было хорошо. Я просто буду его помнить, думала она. Но он опять ждал ее у львиного мостика, и опять в машине сидел пес со смешным именем Фунтик. Он тосковал и выл ночью. Так что, прости, пришлось взять его с собой. «Ты свободна? Поедешь к нам?» Спрашивал он, целуя ее руку, щелку. «Конечно, я буду рада, спасибо. Только вот в гости с пустыми руками нехорошо. Фунтик заслуживает большего». Смеялась Светлана. «А я уже купил нам мороженого, точнее, торт из мороженого». «И ему ложечку дадим. Хотя обычно я этого не делаю, но ради гостей...» Александр жил в солидном сталинском доме на Московском проспекте в трёхкомнатной квартире, и, судя по всему, один, во всяком случае, женского присутствия не было заметно. Квартира была обставлена старомодной мебелью с неимоверным количеством книг в комнатах и в коридоре, даже на кухне примостились полки». Светлана ахнула. «Какое богатство! Сколько у тебя книг?» Фунтик ушел на свое место и лег, вздохнув. А Светлана все ходила и рассматривала книги. Там было все — и старые издания, и новые пестрые обложки. «А где твои любимые?» «Знаешь, у меня мало времени на чтение. В кабинете стоят все книги, которыми я пользуюсь сейчас, для диссертации». «Скоро защита докторской, я довольно плотно занят, не до тристики». И он показал ей кабинет с большим тяжелым столом, с зеленым сукном и парой старых чернильных пятен на нем, со старым бронзовым прибором, в котором как-то нелепо торчала пачка современных ручек, и кипы бумаг на столе, и ноутбук, конечно, с яблочком на крышке. Пахло немножко застарелым табаком, немного пырью, хорошим мужским одеколоном и книгами. На просторной кухне уже был накрыт стол на двоих, и даже горела красная свечка, салфетки в кольцах, тяжелые ножи и вилки по нескольку с каждой стороны. Она не ожидала такой торжественности и удивленно посмотрела на него. Александр сказал, «Это квартира моих родителей и их родителей, и книги начал собирать дед, даже в блокаду их не сожгли, и мебель осталась. Дед был ученым, бабушка тоже, и родители, и я вот тоже следую по их стопам. Сын сейчас в университете заканчивает, он тоже собирается в аспирантуру, династия словом». «Погоди». «У тебя есть сын? Ты не сказал», — проговорила Светлана. Ей как-то стало страшно от всего этого. У неё самой были обычные родители, оба инженеры, и квартира у них обыкновенная, правда, в кирпичном доме. Сейчас они были уже на пенсии и проводили время на даче, как водится, почти до зимы. «Сын от первого брака, мы давно разошлись». Но с Вадимом видимся часто. Он забегает ко мне постоянно. А родители... Все уже ушли. Так вот вышло, сказал Александр. но «Ну, садись к столу. Я приготовил что-то вкусное. Улыбнулся он. Овощной суп-пюре, мясо, зажаренное большим куском, салат из свежих овощей. Все было не незатейливо, но вкусно. Я готовил только мясо. «Остальное домработница. Она живет этажом ниже. Удобно. Хорошая женщина. Еще моих родителей знала». «Ну, пробуй!» Улыбнулся он. Светлана обычно ела мало, но ей не хотелось обижать его. И она съела все, что он ей положил. И торт мороженое, конечно, купленный в ее честь. Все было вкусно, но она не чувствовала себя Так легко и свободно, как вчера. Эта обстановка, церемонный обед, все это давило на нее. Она чувствовала себя самозванкой на чужом званом вечере, и бокал легкого вина не смог снять это напряжение. Александр, видимо, почувствовал ее скованность, подошел, обнял и прижал к себе. Знакомый запах его одеколона, его рук, успокоил ее, И Светлана расслабилась. И все равно его торжественная очень мужская спальня, синее постельное белье, темная мебель и картины в тяжелых рамах — все это не давало ей расслабиться. Поздним вечером он отвез ее домой. В машине опять сидел Фунтик и просовывал морду между сидений, чтобы лизнуть ее руку. Светлана втихомолку скормила ему кусочек печенья и немного мороженого, и он выражал свою признательность. «Завтра мы не сможем встретиться. Я и так забросил дела, а скоро защита. Ты не рассердишься, если мы пару дней не увидимся. Я тебе, конечно, позвоню», — сказал он. «Конечно, дорогой. Дела есть дела, это важно». И мне надо поработать. У меня доклад на кафедре скоро. Торопливо сказала Светлана. А ты не собираешься защищаться? Спросил он. Не знаю. Я давно не занималась диссертацией. Материала много, но надо как-то засесть за работу. А у меня то времени, то терпения не хватает. Отозвалась Светлана. Ну что ты, это обычная лень. Надо перебороть себя и начать работать. Но тут они приехали к ее дому, и Светлана поцеловала его и потрепала по морде Фунтика. Кстати, он тоже оказался не Фунтик, а Фердинанд, номер какой-то, с длинной родословной. Она вошла к себе. Привычная мебель, без изысковой претензий, уютный занавески, цветные прихватки на кухне, которые шила мама, старое кресло с предом на нем. Так много книг было в нём прочитано. И книги много вдоль стен и в коридоре. Но они все были зачитанные, не парадные. Как и старенький письменный стол с потёртой крышкой. Компьютер на нём тоже немолодой. Она прошла на кухню. После парадного обеда почему-то страшно захотелось есть. И она села за стол и слопала пару колбасок из вчерашнего ресторана с огурчиком маминой засолки и напилась чаю с яблочным пирогом. Это уж было совсем ни к чему. На ночь. Но ей так хотелось заесть этот обед. Она уже жалела о своем визите к нему. Все было так хорошо, а теперь появилась трещинка. Светлана ненавидела показные вещи, парадные обеды, особенные церемонии. дома должен быть «Дом! Может, немножко бестолковый, но там должно быть весело, легко и свободно. Можно есть на веджвудском сервизе серебряными приборами, но и это должно быть непринужденно, легко, не быть церемонией обеда, торжественно парадной, когда ты должен осознавать и ценить, как и на чем ты ешь и спишь». Она зарылась в свои любимые разноцветные подушки И скоро заснула.